Контроль. Контроль одна из классических функций управления, а как его правильно использовать, увы, мало кто знает. Что даёт контроль? Главное это гарантия выполнения работы в срок и в нужном качестве. Это возможность управлять ситуацией и вносить оперативные коррективы. А ещё это возможность находить то, что можно улучшить. Контроль бывает разный: открытый и скрытый, плановый и внеплановый, постоянный и периодический и разовый, общий и выборочный, ручной и автоматизированный, предварительный, текущий и заключительный. Кстати, менеджерам на заметку. Любишь хороший результат? Люби и хороший предварительный контроль. Контроль можно организовать по-разному: через самоконтроль сотрудников, Большое управленческое счастье, если это возможно. Есть контроль коллег. Возможно, вы слышали фантастические, на взгляд российского человека, истории о том, что японский рабочий может остановить конвейер, если видит, что его коллега пропустил брак или совершил ошибку. Есть контроль программой. Уже используют аудио и видеонаблюдение, GPS-трекинг, онлайн-мониторинг и сервисы Системы учёта рабочего времени. Скоро ждём обязательные для ношения устройства и чипы. Прогресс. Важно, контроль не должен превращаться в шпионаж. Есть контроль руководителя, планёрки и собрания, KPI, промежуточные и окончательные нормативы, регламенты, инструкции, шаблоны, стандарты, отчёты, тесты. Важно. Руководитель должен разбираться в том, что собирается контролировать. Контроль изматывает, и делать это неблагодарно. Прямо дилемма. Контроль даёт лучшие результаты, и никто не хочет контроля. Есть контроль клиентами. Чаще всего используют подход тайный покупатель, но лучше подход каждый покупатель тайный, когда каждый клиент и посетитель превращается в контролёра качества. И есть контроль системы это высший пилотаж. Всё только что перечисленное работает как система и работает чётко. Если выбрали контроль, это всегда и навсегда. Хотите научиться получать от него максимум пользы? Правильно продайте команде концепцию контроля через выгоды. о которых мы говорили. Зафиксируйте правила, процессы, объясните их, напоминайте о них. Используйте контроль только когда необходимо. Во всём, в том числе и в контроле, хороша мера. Контроль и его стандарты должны быть реалистичными. Заниженные и завышенные показатели демотивируют. Будут отклонения, нарушения, будут выводы наказания контролируйте не только провалы, но и победы что контролируешь, то и получаешь аминь